Май 1906. Я радовалась финансовой свободе, которую давало мне жалование, и познакомилась со многими торговцами на крытом рынке. По субботам я по-прежнему сопровождала Лизию, но уже с собственной корзиной и небольшой суммой денег от папы на хозяйственные товары. После покупки всех продуктов мы заходили в магазин тканей. Шаг за шагом я меняла в нашем доме всё, что было изношено. Хели плохо работала. Мне нравилось тратить деньги на обустройство быта, хотя папа редко замечал обновления. Напоследок мы всегда заглядывали в глинтерейную лавку, и я с огромной радостью покупала для Лизи новые нитки. В те дни, когда Лизи не могла ко мне присоединиться, я заходила к другим торговцам, от которых можно было услышать новые слова. Они говорили на диалектах севера или юго-запада Англии. Некоторые из них были цыганами или странствующими ирландцами, поэтому они то появлялись, то снова исчезали. В основном это были женщины, молодые и пожилые. Лишь немногие из них могли прочитать слова, которые я записывала, но они охотно ими делились. За несколько лет я собрала больше сотни слов, и лишь их малая часть уже хранилась в ячейках. Когда у меня появлялось желание раздобыть что-нибудь этакэ, я заглядывала к Мейбл. Незнакомая дама перебирала товар Мейбл так же рассеянно, как обычно делала я. Они о чём-то беседовали, и я, не желая мешать им, стояла среди вёдер с цветами в лавке Миссис Стайлс. Цветы у Миссис Стайлс я покупала каждую неделю, но моя многолетняя дружба с Мейбл не осталась незамеченной. Цветочница вела себя со мной неприветливо, поэтому задерживаться в её лавке мне было особенно неловко. Ты уже выбрала, что хотела? Миссис Стайлс вышла из-за прилавка, чтобы поправить цветы, которые в этом совершенно не нуждались. Я услышала, как Мэйбл презрительно фыркнула в ответ на слова своей собеседницы. Женщина отвернула голову, чтобы уклониться от вони изо рта старухи. и я увидела лёгкий румянец на её бледном лице. Я не понимала, почему она не уходит, ведь ей было противно находиться рядом с Мэйбл. Я даже сочувствовала ей, но потом у меня появилось неприятное ощущение, как будто я наблюдаю за собой. Наверное, точно так же на меня смотрели другие люди, в частности, миссис Стайлз. Цветочница ждала ответа, Поэтому я шагнула к ведру с гвоздиками. Их бледный цвет отталкивал меня, зато с того места, где они стояли, я могла лучше рассмотреть гостью Мейбл. Я сделала вид, будто рассматриваю цветы, и спиной почувствовала недовольство миссис Стайлс. Она так усердно теребила сирень, что с неё облетали лепестки. "Мейбл, это тебе", сказала я несколько минут спустя. Протягивая старухе букетик сирени, незнакомка с облегчением вдохнула аромат цветов. Я не посмела обернуться на миссис Стайлс, а вот Мейбл смутить чем-то было невозможно. Она взяла букет и внимательно смотрела коричневую обёрточную бумагу с простой белой ленточкой. Всё дело в цветах, слишком громко сказала она. и с преувеличенным восторгом поднесла букет к носу. «Как они пахнут?» — спросила молодая женщина. «Не знаю. Я сто лет ничего не нюхала». Мейбл протянула ей цветы, и она уткнулась в них лицом, вдыхая аромат. Женщина закрыла глаза, и я смогла лучше разглядеть ее. Она была высокой, хотя и ниже меня, но ее фигура имела такие же изгибы, Как у девушки из рекламы мыла Пирс. Высокий кружевной воротник подчёркивал светлую безупречную кожу. Она не носила шляпку, и медового цвета широкая коса спадала на спину. Незнакомка положила букет между покрытым ракушками колоколом, который вряд ли когда-то зазвонит, и вырезанным из дерева ангелом. Я взяла его в руки. Никогда раньше не видела здесь этого ангелочка. «Сегодня утром вырезала», — сказала Мэйбл. «Это какая-то знакомая девочка?» — спросила я. «Это я, когда зубы еще не выпали», — засмеялась Мэйбл. Женщина уходить не собиралась. Видимо, я прервала важный разговор, который им не терпелось закончить. Вытащив из кармана кошелек, я читала монеты. «Я так и думала, что она тебе понравится», — сказала Мэйбл. Старуха дала мне фигурку ангела и взяла у меня деньги. Меня зовут Цильда, представила женщина, протягивая руку. Я стояла в нерешительности. Она не любит рукопожатий, сказала Мэйбл. Боится, что ты испугаешься. Цильда посмотрела на мою руку. Меня мало что может напугать, сказала она и крепко пожала мне руку. Меня зовут Тесма, ответила я. Вы подруга Мейбл? Нет, мы только что познакомились. Родственные души, сказала Мейбл. Она называет меня долли моп, шикнуло мне на ухо Тильда. Я не поняла этого слова. Ой, только посмотрите на неё. Никогда не слышала о долли моп. Мейбл даже не потрудилась понизить голос. Мессис Стайлс с негодованием загремела вёдрами и заворчала: "Давай, девчонка, доставай свои листочки". Тильда удивлённо посмотрела на меня. "Она собирает слова", пыхтела Мейбл. "Какие слова? Женские, всякой пошлости". Я молчала, не в силах что-либо объяснить. и чувствовала себя как в тот день, когда папа заставил меня вывернуть карманы. Но Тильда не пришла в ужас, а напротив, заинтересовалась. Правда? спросила она, рассматривая мой жакет свободного кроя и ромашки, которые Лизия вышила по краям рукавов. Пошлости собираешь? Нет, вернее, не только их. Это Мейбл знаток непристойностей. Я вытащила из кармана листочки и карандаш. "Так ты долли моп?" спросила я, не понимая, насколько это слово может быть оскорбительным, но мне хотелось попробовать произнести его вслух. Я актриса, хотя для некоторых это то же самое. Тильдо улыбнулась Мейбл. Наша подруга рассказала мне, что попала в свою профессию после топтания на сцене. Я начала понимать, что к чему, и написала слово dolle mop в верхнем левом углу листочка, вырезанного из выброшенного черновика. Такие листочки начинали мне всё больше нравиться. Хотя удовольствие, с которым я вычёркивала приличные слова, и на другой стороне записывала слова Mabel, всегда сопровождалось чувством стыда. А можешь сказать предложение с этим словом, попросила я. Тилда посмотрела на листочек, потом на меня. "У тебя всё серьёзно, да?" спросила она. Мои щёки залились краской. Я посмотрела на листок глазами Тилды. Как же глупо я сейчас выглядела. "Ну скажи ей предложение", сказала Мэйбл. Тилда заглянула мне в глаза, только с одним условием. Произнесла она с довольной улыбкой: "Сегодня в новом театре мы ставим кукольный дом Генрика Ибсена. Приходи на дневной спектакль, а потом присоединишься к нам на чай. Она придёт, не волнуйся. А сейчас скажи ей предложение". Тилда набрала в грудь воздуха и расправила плечи. Глядя мне через плечо, она произнесла предложение с говором простолюдина: которого я от неё не ожидала. Монетка для доли мобс согрей твой колено. Вот что значит личный опыт, захохотала Мейбл. Тебя не спрашивали, Мейбл, сказала я и записала предложение в середине листочка. Это то же самое, что проститутки? Скорее всего, любительницы. У них больше страсти и меньше опыта. ответила Тильда. Она смотрела, как я записываю определение. Да, так и есть. Какая у тебя фамилия? Мой карандаш замер над листочком. Тейлор. Мейбл постучала строгальным ножом по ящику, чтобы привлечь наше внимание. Мне тоже зачитайте. Я оглянулась на снующих вокруг посетителей рынка. Тильда протянула руку за листочком. Обещаю читать не слишком громко. Я дала ей листок. Долли Моб. Женщина, которая время от времени платит за сексуальные услуги. Монетка для Долли Моб согреет твои колени. Тильда Тейлор, 1906. Хорошее слово, подумала я, пряча листочек в карман. И источник хороший. Мне пора, сказала Тильда. Через час мы начинаем надевать костюмы и гримироваться. Она вытащила из сумочки театральную программу. Я играю Нору. Спектакль начинается в 2 часа. Когда папа вернулся из скриптория, его ждал горячий обед: пирог со свининой, который я купила на рынке, и варёная стручковая фасоль. В вазе на кухонном столе стояли свежие цветы. «Меня пригласили в новый театр на дневной спектакль «Кукольный дом», — сказала я во время еды. Папа удивлённо посмотрел на меня, но на его лице просияла улыбка. «Правда? И кто же тебя пригласил?» «Кое-кто, с кем я познакомилась на крытом рынке». Папина улыбка исчезла, и я поспешила добавить. «Женщина, актриса, она играет в спектакле». Хочешь пойти со мной? Сегодня я могу и от нас ходить. Папа вздохнул с облегчением. Я бы хотел после обеда почитать газеты. После обеда я спустилась по Олтон-стрит к центру города. Через арку издательства выплывала целая толпа людей, че рабочая неделя закончилась, и впереди их ждал долгий свободный вечер с оживлёнными разговорами. Большинство работников двигались мне навстречу. Домой в Ирихон, но небольшие компании и молодые парочки направлялись в центр Оксфорда. Я последовала за ними, гадая, не собирается ли кто-нибудь из них в новый театр. На Джордж-стрит все люди, за которыми я шла, разошлись по барам и кафе. Никто не спешил в театр. Я пришла слишком рано. Но пустота театра меня всё равно удивила. Он выглядел больше, чем я его помнила. Мест в зале хватило бы на сотни зрителей, но занятых было не больше 30. Я не знала, где мне лучше присесть. Из-за кулис появилась Тильда. Она поднялась ко мне по лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Бил сказал, что в театр вошла самая очаровательная девушка. Я сразу поняла, что это ты. Она взяла меня за руку и повела к первому ряду, где сидел всего лишь один человек. Бил, ты был прав. Это Эсма. Бил встал и изобразил лёгкий театральный поклон. Эсма, это мой брат Бил. Присаживайся с ним в первом ряду, тогда я смогу тебя видеть. Если сядешь в другом месте, затеряешься среди зрителей. Сильда поцеловала брата в щёку и исчезла. Когда сидишь в первом ряду, легко представить, что театр полный, а у тебя лучшие места на аншлаговый спектакль, сказал Билл, когда мы оба сели. Тебе часто приходится так делать? Вообще-то нет, но этот спектакль тот самый случай. Мне было легко общаться с Биллом, хотя я знала, что должна испытывать неловкость. В его поведении отсутствовала церемонность, которую я привыкла видеть в мужчинах из скриптория. Он был больше похож на горожанина, чем на студента. Но в его манере общения было что-то такое, чего я не могла до конца понять. Бил сказал, что он на 10 лет младше Тильды, значит, ему 22, то есть на 2 года меньше, чем мне. Мы были примерно одного роста. Ему достались такие же пухлые губы и тонкий нос, как у Тильды, только они были усыпаны веснушками. Такие же зелёные глаза, как у сестры, но волосы были не бедоваго цвета, а темнее, как патока. Я слушала било, пока не начался спектакль. Он рассказывал в основном о Тильде. Она была единственной, кто заботился о нём. У вас разве нет родителей? спросила я. Они не умерли, их просто нет, ответил Билл. Поэтому я хожу за ней следом, куда бы её ни позвал театр. Свет погас, и начался спектакль. Игра Тильды завораживала, а другие актёры мне не понравились. Боюсь, чая нам сегодня не достанется, сказала Тильда, когда мы наконец вышли из театра. Эсма, ты не знаешь, где можно что-нибудь выпить? Желательно, чтобы там не было других актёров. Я бывала в пабах только по воскресеньям, когда мы приходили с папой туда пообедать, но не выпить. Обычно мы обедали в Иерихоне, но однажды заглянули в крошечное заведение неподалёку от церкви Христа. Я повела их на улицу Saint Old Dates. Старый Том, это хозяин, спросил Билл, когда мы подошли к пабу. Нет, Пап назван в честь колокольне башни Тома. Я указала рукой в конец улицы. Я собиралась рассказать им больше подробностей, но Тильда отвернулась и вошла в Пап. В 5 часов вечера старый Том уже заполнился посетителями, но Тильды и Бил умели произвести впечатление. Они прорезали толпу, как тёплый нож сливочное масло. Я шла за ними, чуть пригнувшись и смотрела в пол. 5 вечера неподходящее время для еды, и сидявших по обе женщин можно было пересчитать по пальцам одной руки. Я легко представила, как Лиза схватилась бы за крестик, если бы услышала, куда меня занесло. "Как мило", сказала Тильда, когда трое мужчин поднялись, чтобы уступить ей столик. Бил отодвинул стул, помогая сестре сесть. Потом он помог мне. "Чего бы ты хотела заказать?", спросил он у меня. Я задумалась. Лимонад, сказала я, решив, что это самый правильный выбор. Мы сидели в паре шагов от стойки бара, и Бил прокричал заказ бармену через голову мужчин. Они стали возмущаться, но когда Бил указал на наш столик, все почему-то стали заказывать то же самое. Тильда отпила свой виски. Эсме, тебе понравился спектакль? Ты была прекрасно. Спасибо. «Но ты ловко уклонилась от вопроса». «Спектакль был так себе», — выручил меня Билл. «И это, пожалуй, самый лестный отзыв». Тильда положила руку на плечо брата. «По этой причине сезон спектакля заканчивается. Прямо сегодня». «Дерьмо!» Я была поражена не словом, а той легкостью, с которой он его произнес. Билл повернулся ко мне. «Я не знаю». Прошу прощения, сказал он. Не извиняйся, Сибил, Эсма собирает слова. Если тебе повезёт, она запишет твоё слово на маленький листочек. Тильда подняла пустой стакан. Прости, старожка, но наше недавнее безработице не позволяет заказать второй виски. Но я ещё не рассказала тебе хорошую новость, Тильда улыбнулась. Как сказала Эсма, я была прекрасно Пара актёров из Оксфордского университета тоже так подумали. Сегодня в зале было много студентов. Они пригласили меня в пьесу Много шума из ничего. Я буду играть Беатрис. Их прима заболела ветрянкой. Тильда подождала, пока смысл её слов дойдёт до била. Репутация у них отличная. Билеты на первые спектакли раскуплены. Я бы говорила с ними свою долю от сборов. Бил ударил по столу так, что бокалы подпрыгнули. Вот дерьмо. Да это ж здорово. А для меня работа найдётся, разумеется. Мы же в одной связке в конце концов. Ты будешь работать в гардеробе и разносить еду, если понадобится. Да они будут драться за тебя, Бил. Бил повернулся к бару, а я достала листочек. Мейбл использовала слово "фак" исключительно в негативном значении. Одного лишь точка недостаточно, сказала Тильда. Более многостороннего слова я себе представить не могу. Слово фак я не нашла в томе словаря на буквы F и G. Эся, ты что-то ищешь? спросил папа, когда я поставила книгу на полку. Да, но тебе не понравится, если я произнесу это слово вслух. Папа улыбнулся. Ясно. Поищи в ячейках. Оно должно быть там, если его когда-либо записывали. Если слово записано, разве оно не имеет права попасть в словарь? Не обязательно. У слова должна быть подтверждённая история употребления. Но даже в этом случае, папа замялся. Скажем так, если ты не хочешь произносить слово вслух, значит оно может быть оскорбительным. Я проверила ячейки. Слово фак имело больше листочков, чем многие другие слова. Общая стопка была разделена на такое количество значений, что даже Билл и Тильда удивились бы. Самая старинная запись относилась к XVI веку. Дверь скриптории открылась, и внутрь вошли мистер Мейлинг и мистер Йокни, наш новый, самый маленький и самый лысый помощник. Я положила листочки обратно в ячейку. и вернулась к сортировочному столу разбирать почту. В одиннадцать часов я пошла на кухню поболтать с Лиззи. «Мэйбл сообщила, что в субботу у тебя появилась новая подруга», сказала Лиззи, наливая мне чай. «И подруга, и друг», уточнила я. «Кто они?» Лиззи слушала меня, не перебивая, когда я рассказывала о том, как провела тот день. Как только я упомянула о старом Томме, Рука Лизы нащупала распятие на груди. Я умалчала про виски для Тильды, но про свой лимонад сказала. Они будут репетировать несколько недель. Если хочешь, мы можем пойти вместе на открытие сезона. Посмотрим, сказала Лизе, убирая со стола. Прежде чем вернуться в скрипторий, я поднялась к ней в комнату и спрятала в сундук слова Билла и Тильды. Бадлянская библиотека находилась в минуте ходьбы от нового театра, так что каждая просьба найти слово или проверить цитату давала мне возможность увидеть Билл и Тильду на репетициях. Моя радость от получения таких заданий не осталась незамеченной. "Куда это ты собралась с утра пораньше, Эсма?" спросил мистер Свитман, встретившийся со мной у дверей скриптория. В библиотеку. Но ты туда едешь уже третий раз за последние 3 дня. Доктору Мьюру нужна цитата, а её поиск моя работа, сказала я. К тому же, я обожаю библиотеку. Мистер Свиттман посмотрел на металлические стены скриптория. "Да, я тебя понимаю", сказал он. "А что за слово? Можно поинтересоваться?" Suffrage. Избирательное право. Важное слово. Я улыбнулась. Все слова важны, мистер Свитмен. Разумеется, но некоторые значат больше, чем мы можем себе представить. Иногда я опасаюсь, что наш словарь не оправдает ожиданий. Как такое может быть? Я даже забыла, что мне надо спешить. Слова, как истории, не так ли, мистер Свитмен? Они меняются, передаваясь из уст в уста. Их значения расширяются или сужаются. в зависимости от того, что нужно сказать. В принципе, в словарь не могут войти все слова, тем более, что у некоторых из них нет письменных источников. Я неожиданно смутилась и замолчала. Мистер Суитмен широко улыбнулся, но без тени насмешки. «Отлично сказано, Эсме. Позволь заметить, что ты рассуждаешь как настоящий лексикограф». Я гнала на своём велосипеде по Park's Road так быстро, как могла, и добралась до библиотеки за рекордно короткое время. Найти комментарий к законам Англии Блэкстона оказалось несложно. Я отнесла их к ближайшему столику и просмотрела листочки, которые мне дал доктор Мёрай. На них было написано примерно одна и та же цитата. С этим примерно мне и следовало разобраться. Я нашла нужную страницу, пробежалась по ней глазами, провела пальцем по предложению и сверила его с цитатами на листочках. В каждой из них не хватало одного или двух слов. Удачный день, подумала я, перечёркивая написанное корреспондентами. Хотелось поскорее уйти, но я аккуратно переписала правильный вариант цитаты на чистый листок. Следовательно, при любом демократическом режиме крайне важно регулировать, кому и каким образом должны предоставляться избирательные права. Я перечитала цитату и дважды проверила ее точность. Посмотрела дату публикации — 1765-й. Мне стало интересно, кому, по мнению Блэкстона, должны быть предоставлены избирательные права. В верхнем левом углу листочка я написала слово «избиратель». «Исправление», добавила свои инициалы «э-эн» и подколола его к трем остальным листочкам. Для возвращения в скрипторий я выбрала более длинный путь с остановкой в новом театре. Внутри здания моим глазам понадобилось время, чтобы привыкнуть к темноте. Актеры стояли на сцене, а в середине зала сидели несколько человек. Я гадал, увижу тебя сегодня или нет, сказал Билл, когда я к нему подсела. У меня есть 10 минут, ответила я. Хотелось увидеть их в костюмах. Шли генеральные репетиции, премьеру запланировали через 3 дня. Почему ты приходишь каждый день? спросил Билл. Я задумалась. Мне нравится смотреть на сам процесс создания чего-либо, видеть вещи до того, как они полностью сформируются, наблюдать за их развитием. Я представляю, как буду сидеть здесь на премьере и наслаждаться каждой сценой с особой остротой, потому что знаю, каким образом был достигнут такой результат. Билл усмеялся. Что смешного? Ничего. Просто обычно ты немногословен, но если ты начинаешь говорить, то каждое твоё слово совершенство. Я пустыла глаза и потёрла ладони друг о друга. Ещё мне нравится, что ты никогда не говоришь о шляпках, сказал Билл. О шляпках? Зачем мне говорить о шляпках? Женщины любят говорить о шляпках. Правда? Уже одно то, что ты об этом не знаешь, заставляет меня влюбиться в тебя. Внезапно все слова, которые я когда-либо знала, испарились из моей головы. 31 мая 1906. Моя дорогая Эсме. Твои новые друзья кажутся мне интересной парой. Под интересной я имею в виду неординарность, что, как правило, хорошо, хотя и не всегда. Уверена, ты сможешь определить разницу. Что касается включения в словарь вульгарных слов, единственным критерием должна быть формула доктора Мюре. Это вполне научный подход, и его применение должно быть обосновано определёнными доказательствами. Если они имеются, тогда слово нужно включать в словарь. Такой подход прекрасен тем, что отсекает излишнюю эмоциональность. При правильном использовании формула в совершенстве выполняет свою задачу, для которой она и была создана. Если пренебрегать ею, она становится бесполезной. Бывали времена, когда формулы пренебрегали даже её создатель в угоду своему субъективному мнению. Вулгарные слова, как ты их называешь, частые жертвы таких случаев. Какими бы серьёзными ни были основания для их включения, всегда найдутся те, кто будет против. Лично я считаю, что они добавляют перчинку. Вулгарное слово, сказанное к месту и с должным пылом, может выразить куда больше чувств, чем его вежливый синоним. Раз ты начала собирать такие слова, Эсме, советую не произносить их вслух прилюдно. Ни к чему хорошему это не приведёт. Если тебе всё-таки захочется их применить, то попроси мистера Мейлинга перевести их на эспиранто. Ты удивишься, насколько универсален этот язык и насколько толерантен мистер Мейлинг, когда дело касается вульгаризмов. С любовью, твоя Дитта.